689. Гуру. Друг мой, равновесие, особенно в поступках, которые должны быть целесообразны. Нельзя дойти до цели, идя от нее в противоположную сторону. Пусть будет шаг неуклонным и неуклоняющимся от нее.